Так-то лучше. Обрадовалась девочка. Лицо ее чуть порозовело. Теперь вы мне верите? Или еще что-нибудь сделать? М? Верю, верю, пошептал Крылов. Девочка, девочка, а, этот, а... как там в будущем? Зашибись. Кратко ответила девочка. Так вот, Валерий Павлович, просьба у меня к вам. Сделайте мне маленькой девочке, затерянной во тьме веков, «Рождественский подарок». «Нецке?» – уточнил, уточнил Крылов. Уточни, девочка девочка улыбнулась. улыбнулась. Несколько секунд Крылов молчал, а потом заорал. «Да ты что несешь? Подарок, говоришь? Нецке?» «Да ты знаешь, чего мне стоило ее добыть? Хрен с ними, с деньгами! Ты думаешь, вся Москва завалена уникальными Нецками?» А мне сегодня надо его подарить одному скульптору. Тогда, возможно, он станет покупать бронзу моего завода. И у меня наладится бизнес. Иначе, иначе все, я померу пойду. Мне очень нужна эта Нецка. Тонко, Тонко выкрикнула, выкрикнула девочка. девочка. Отдайте ее мне. Слушай, давай другую взамен, решился Крылов. Тебе же не трудно смотаться в Японию, верно? Купишь Нецки 200 лет назад, привезешь в Москву, отдашь мне. Ну, ну, ну ты чего? Девочка тихо ревела, утирая слезы грязной ладошкой. Машина начала опасно раскачивать. Эй, эй, ты! равновесие это, держи! В панике выкрикнул Крылов. На, утрись! Он протянул девочке чистый носовой платок. Ну зачем тебе моя Нецки? Ты же вон какие чудеса творишь! И вовсе она не ваша. Квость слезы пробормотала девочка. Ее мой папа из кости вырезал. Как гласит народная мудрость, женщина не права до тех пор, пока не заплачет. К маленьким девочкам это правило тоже относится. Крылов почувствовал себя смущенным. Не моя. Я за нее деньги платил, огрызнулся он. Слушай, ты настоящие чудеса творишь. Ты чего ко мне-то привязалась? Могла бы украсть или отобрать свою НЭЦКИ и все дела... Не могу. С обидой выкрепнула девочка. В том-то и дело. Из путанных объяснений Валерий понял, что всем путешественникам во времени делают специальную инъекцию, резко меняющую характер. После этого укола никто из путешественников не способен убить, ограбить или еще как-то обидеть своих отсталых предков. Ну, разве что в целях самообороны. Вот если вы меня ударите или покуситесь... Надежды пробормотала девочка. Ха! Возмутился Крылов. Ты за кого меня держишь? Не собираюсь я тебя ударить, а уж тем более покушаться. Жалко, вздохнула девочка. А то я взяла бы Нетски с вашего бесчувственного тела. Как ни странно, но такая откровенность успокоила Валерия. <звык> Зачем тебе именно это, Нетский, девочка? Спросил он. Достал сигарету, подобрал с пола одну из китайских зажигалок и закурил. Чего-то ко мне привязалась. Девочка принялась рассказывать. Оказалось, что в прошлое она отправилась вместе с отцом. В Англию 18 века на рождественские каникулы. Но в Англии папа заскучал и отправился в Японию 18 века. Прошли все положенные сроки, но он из Японии так и не вернулся. Девочка, девочка поняла, знаешь, что с ее папой что-то случилось. Haitim. Наверное, сломалась машина времени. Такое и иногда бывает. И да, и да, и да, и да. А спасателей у вас нет? Удивился Крылов. Нет. Во времени каждый путешествует на свой страх и риск, призналась девочка. Спасать потерявшихся – это значит создавать... Временные парадоксы Когда папа потерялся, девочка могла вернуться домой сама Но ей очень хотелось спасти отца И она стала думать, чем же папа примется зарабатывать себе на жизнь Грабить и убивать ему нельзя Обучать местных наукам тоже И тогда она сообразила Ведь папа увлекался резьбой по кости значит, станет резать нецки А чтобы его легче было найти, в каждый Нецке станет допускать анахронизм. Какую-нибудь деталь, несоответствующую времени. Сообразительная девочка принялась искать такие Нецке. И нашла одну. Именно ту, что купил Крылов. «Понял», – воскликнул Валерий. «Так это не девочка с Суси. Это девочка с китайскими зажигалками?» «Нет». «Это не зажигалки», – запротестовала девочка, – «это… у вас и слова-то такого нет. Это, ну, такие маленькие штучки, которые служат для создания… этого слова тоже не существует. Для создания других больших штук». Крылов достал Нецке, с сомнением осмотрел ее и спросил. «Ну и что?» «Ну, допустим, это сделал твой папа. Подал сигнал о помощи, так? Ну и отправляйся спасать папочку. Чего тебе еще надо?» «Нецке! Ее надо засунуть в специальный ящичек. В машине времени!» – заревела девочка. «И тогда машина времени отправится в то время и место, где Нецке вырезали. И я спасу папу!» «А Нецке?» – уточнил Крылов, уже догадываясь, каким будет ответ – «Распадется на атомы». «А других подходящих Нецке нет?» «Спросил Крылов». «Да поймите же, их не может быть. Если они будут, значит, я папу не спасла. Значит, он так и прожил в Древней Японии всю жизнь». «Ну дела!» Вздохнул Крылов. Девочка тоже вздохнула и сурово произнесла. «Либо вы мне Нецкой подарите, и я папу спасу, либо вы пожадничаете». И папа погиб. «Девочка, ну я же на грани разорения, признался Крылов. Нет, мне очень жалко твоего папу, и ты, отважная девочка...» <сёк> Путешественница <сёкла> во времени снова захныкала. <сёкла> <сёкла> «Ну хоть деньги верни, взмолился Крылов, или другую нетки мне дай». «Нет меня денег, всхлипнула девочка, и ничего я вам дать не могу». Даже не могу подсказать, на какие числа выигрыш в лотерее выпадет. Что, запрещено? понимающе спросил Крылов. Не интересовалась я никогда древними лотереями, призналась девочка. Крылов помолчал. Эх, какой был план. Редкие наследки в подарок, дружеский разговор, выгодный контракт, финансовое преуспевание. А, иди Спасая своего папу, сказал он, протянул, протянул девочке девочки, девочки, древний японский, японский брелок. Брелок, брелок, брелок, брелок. Только вначале опусти машину на место. Девочка просияла. Спасибо. Спасибо вам. Я знала, что в средний арифметический вечер сочельника все люди добреют и случаются настоящие чудеса. Она неловко чмокнула Крылова в щеку и исчезла. Машина вновь стояла у антикварного салона. Только на полу валялись одноразовые зажигалки. Настоящие чудеса, Горик сказал Крылов. Кому как. Все его планы пошли прахом. И все из-за какой-то наглой девчонки и ее глупого отца. Тут тоже мне, туристы. Сами они не местные, машина времени сломалась. Он завел машину и уж не зная зачем, все-таки поехал к ночному клубу. Что же теперь? Пытаться наладить отношения со знаменитым скульптором без всяких интересных новогодних подарков? Пустой номер. Все-таки придется попытаться. Попытаться. Машину на стоянке, когда с заднего сиденья Раздалось деликатное покашливание <космех> Опять, воскликнул он В панике и обернулся <космех> В машине Теперь появились двое Та самая девочка Одетая в темно-желтое платье И алую шелковую накидку И худощавый мужчина В узких черных штанах И черно-белом жилете С широкими плечами «Красивая у меня Кадзами!» «Спасибо вам, Валерий Сан!» Строго взглянув на девочку, сказал мужчина. «Вы спасли меня ценой больших жизненных неудобств!» «Домо оригаты гадзимас!» Это, «Да ладно, чего ж там!» Смутился Крылов. Я, «Праздник как-никак!» «Мы должны отправляться назад, в будущее!» «Сказал мужчина!» «Но я не мог не поблагодарить вас!» «Примите этот скромный подарок, Валерий Сан. Я резал это для очень важного чиновника, но вам преподнесу куда с большей радостью». Крылов едва успел взять из его рук крошечную скульптуру. Девочка и мужчина склонили головы и исчезли. «На этот раз похоже навсегда». «Ну надо же!» – прошептал Крылов, разглядывая Нецке. «Надо же! спасён. что «Что-что?» Нецке изображала, похоже, самого скульптора, высокого и худощавого мужчину в японских одеждах. Но в руках мужчина держал пивную бутылку. «Анахронизм», – прошептал Крылов. «Мужчина с пивом. Да как же я ее подарю?» Он безнадежно рассмеялся. «Чудеса. Праздник. Ну, раз уж делаешь добрые дела, так не рассчитывай на благодарность. Хотя...» еще раз внимательно оглядел Нецке. Назвали же ту девочку, не пойми с чем, девочкой Суси. Главное вовремя дать правильное название. А там уж человек увидит то, что ему пообещали. С работами московского скульптора-монументалиста это же случается сплошь и рядом. Мужчина с пестиком произнес Крылов. «Не-не-не, лучше алхимик с пестиком. Работа неизвестного мастера». Снецкий в руках, он выбрался из машины. Всё должно получиться. В этот вечер все люди добреют.